Глава одиннадцатая. Маскарад в Баумельбурге. Что с горы там не сходит в полночь так поздно, с факелами столь ярко сверкающими, быть может, идут на танец или праздник, песни звенят так радостно? О нет, так скажите, что все это могло бы значить? Эдуард Мерике, духи на озере Мумельзей. В полночь послышались три приглушенных удара барабанов, потом тонкая трель и, наконец, одиночный крик, сначала низкий глуховатый, а потом на излете звонкий. Издалека раздался ответ. Снова барабанный бой, пронзительный свист и затем первобытный зов. Издавна в Холмогории соблюдали такой обычай и называли его зовом жаворонка. Небольшой лес под Баумельбургом получил свое имя в его честь. Так вендели призывали весну и просили о ее благополучном возвращении после долгих зимних месяцев, которые им предстояло пережить. Так начался праздник масок в Бамбельбурге. В жаворонковой рощи появились бесчисленные огоньки, ползущие по старой дороге с юга. Факельная процессия приблизилась, и, наконец, зазвучала музыка. Заиграли веселую, бодрящую мелодию, и ноги зевак-вендели, выстроившихся вдоль тропинки через всю деревню к площади, уже не могли стоять на месте. Из леса двигался марш колокольчиков. Во главе шел дух деревьев, ясень или дуб. Это был егерь Труц Визельман в загадочном одеянии из веток коры и плюща. На голове у него возвышалась корона из сухих прутьев с разноцветными осенними листьями, а в руке он держал пастуший посох, с которого свисали ленты и вьюнки. С этой полуночи до следующей лесной дух был повелителем всех мирных лесов Холмогорья. На главной площади в центре круга дубов горел в большом медном котле огонь, дым разносил ароматы смолы и леса. За огнем присматривали двое квенделей в плащах и простых масках из тонкого металла, в которых отражалось пламя. Рядом с ними стояли барабанщики, волынщики и певцы, отвечавшие за триаду, и члены Совета устроителей. Лоренс Парасоль только что произнес вступительную речь, не поскупившись на пышные слова о празднике в трудные времена, ради которого все холмогорье, объединив усилия, сделало нечто необычное. Никаких разговоров об угрожающих тенях, зловещем тумане, охотящихся волках в небе. Все были очень рады приветствовать ряженых в масках и участвовать в проверенных временем обычаях, знаменующих переход от осени к зиме. Глава Баумельбурга не подозревал, что в эту ночь переход случится не только от одного времени года к другому. Поскольку Парасоль был исключительно тщеславным, то и маску выбрал исключительно красивую. У Квенделей «красивое» значило нечто прелестное, на что приятно смотреть, как на цветок, грациозное животное или чудесное мифическое существо. При взгляде на Лоренса вспоминалась весна, ведь он был одет в великолепный плащ своего клана, расшитый от воротника до подоловьюнками. Его лицо было скрыто за нежно улыбающейся позолоченной маской, которая по верхнему краю сливалась с листвой и искусно вырезанными цветками, смерцающим в них речным жемчугом. Рядом с этим цветущим кустом хозяйка главного трактира казалась сиянием ясной зимней ночи. Резеда осталась верна черному ворнову цвету, но на ее мерцающее одеяние была наброшено морозно серая, отливающая голубоватым вуаль, в который сверкали крошечные кристаллы и осколки стекла. Облик завершала драгоценная маска из плотно сплетенных серебряных нитей с выточенными будто из льда чертами, казавшимися надменными и чуждыми. Винтерхелмлинги еще не появились, и пока Резеда оставалась самой необычной фигурой на площади. У большинства аквенделей маски и костюмы были куда проще и изображали что-то знакомое из привычного окружения. Ряженые черпали идеи из лесов и полей, земли, воздуха, воды, деревьев и камней, а еще вдохновлялись живущими там созданиями, пытаясь постичь и выразить их сокровенную тайну. В этот знаменательный день Квендели искренне отдавали дань уважения любимой родине, ее прекрасным пейзажам и доброй природе со всем, что появлялось, уходило и возрождалось в бесконечных превращениях. Лишь Мотифорды и Винтерхелмлинги, Самсус-Кремплинги, а еще свои нравные Пфиферы, шатенборты и насмешливые Квенделинцы — те немногие из старинных родов, кто чувствовал в прошлом призвание к великим свершениям, когда-то поднявшись над толпой беззаботных деревенских жителей, не просто порой задирали носы, но и надевали более грозные маски, которые передавались из поколения в поколение. У некоторых, как у Бульриха, эти реликвии пылились в подвале, другие хранили их с большим почетом. Особенно самоуверенные представители некогда воинственных квендельских кланов, которые защищали землю в ушедшие эпохи, переезжали в грандиозные усадьбы или, как владелец скрапа, даже строили их сами. Унаследованные в этих семьях маски наводили своим злобным видом страх на бывших врагов и духов из басен и легенд. Два древесных гриба и ускоморды олень в коричневом бархатном плаще были окружены жуткими тварями, но зрители не разбегались с криками. Напротив них стояла фигура с ужасной мордой дикого кабана, хорошо знакомой некоторым и оттого невыносимая. Рядом с кабаном топталось создание в лохматых мехах, напоминавшее медведя, чья грубо вырезанная маска с маленькими злыми глазками излучала коварство. На редкость пугающие впечатления производил и волк-демон, остроухий, со скаленными зубами, закутанный в длинную черную мантию. К нему присоединилось четвероногое чудовище — огромный волкодав, а перед ним, словно измученная тень, склонился маленький терьер. Один из древесных грибов, похоже, больше боялся огромного пса, чем фигур в зловещих масках, так как не сводил глаз со зверя и настороженно следил за каждым его движением. Странную группу дополняли два гостя в масках с темными бородами. Одна крива лица, другая — одноглазая. В пыльно-серых мрачных плащах эти были похожи на порождение дурного сна, который привиделся путнику в глухом лесу, потому что с их голов и подбородков свисали длинные отростки мха. Со стороны винного кубка к ним приближалась поразительная гостья, и шла она бесшумно, почти паряще. Резеда Беркин-Порлин присмотрелась к ней пристальнее, снежное оперение отличалось невероятным изяществом, а маска явно была творением древних искусных мастеров холмогорья. Она смотрела на мир бледным сердцевидным лицом амбарной совы с раскосыми глазами, и с первого взгляда становилось ясно, что это чудо создал истинный знаток птиц. «Клянусь, святыми пустотелыми трюфелями, ты выглядишь великолепно, Гортензия!» — галантно произнес Гизел Мотифорд, сдвигая волчью маску на затылок. Амбарная сова изящно склонила голову. «Большое спасибо!» Голос Гортензии звучал чуть приглушенно сквозь бледно-желтый клюв. Наверное, я должна быть благодарна прапрадеду Витусу, который вырезал эту маску за то, что он любил сов, а не воронов. В этом году мне бы не хотелось предстать вороньем обличье, хотя некоторые из них — милые птички. Заключила она, вздрогнув, и перья на ее платье слегка затрепетали. Да, на этот раз маски определенно кажутся более зловещими, чем обычно. Подтвердил древесный гриб покрупнее и обвел всех испуганным взглядом. Это был Биттерлинг. Он осторожно шагнул назад, потому что волчонок, который внимательно прислушивался к разговору, вдруг повернулся в его сторону. — Сидеть, Гриндаль, и ты, и Тоби! — приказал медведь суровым голосом егеря и скрапа. Пес послушался и вместе с терьером улегся у ног хозяина, зевая. — Молодцы, хорошие ребята! — проворчал Лаурих, поднимаясь в меховом костюме и указывая на царящую вокруг суматуху. — Ах, машины и погадки! — Жаль, что Эмбла не осталась в сторожке с Йордис. Неизменное выражение его медвежьей маски не выдавало чувств, но голос звучал беспокойно. «Клянусь, пушистыми опятами, твоя дочь в надежных руках, с нами, Мотифордами, и пусть она хорошенько повеселится. Развлечемся и мы в новых масках, которые так, кстати, отыскал ты и мой добрый Лаурих на чердаке». Горделиво радовался его господин волчьей маске, рассуждая, словно садовник, который в пору сбора урожая отправился на рынок с лучшими кочанами капусты. С началом праздника опасения Гизела по поводу того, не будут ли семь масок и старожки выглядеть слишком грозно, и исчезли. Напротив, старинные маски привлекали всеобщее внимание. «Жаль только, что Дорабеллу и нашу Зиту не удалось уговорить надеть хоть какой-нибудь». Как бы то ни было, теперь мать и дочь будут соколами, твоя с совой, а ты — медведем». С этими словами он снова натянул маску, и остальные со смешанными чувствами всмотрелись в страшную морду огромного волка. Волк или кабан. Глядя на маски, Карлман не мог решить, какая завораживает его сильнее. Волк напоминал вожака страшной стаи в небе, кабан — мрачную маску старика Пфифера в ночь смерти матери. Карлман никогда прежде не являлся на легендарный праздник во взрослой маске, в прежние годы он был слишком мал для этого. Квинделята по такому случаю украшали себе венками и маленькими коронами, а лица раскрашивали ягодно-красными, лиственно-зелеными и орехово-коричневыми цветами. Теперь же он надел старую семейную реликвию шаттенбартов и заметил, что некоторые зеваки смотрят ему вслед удивленно и даже испуганно. Он взял из дядиного свертка обветренное корявое лицо с улыбкой трещинкой. Под гладкой же одноглазой маской скрывался Энно. Кардман одолжил ее кониху на время праздника и, следуя странному порыву, около часа назад переоделся в трактире в лесного гнома. Там он жил в одной комнате со стариком Фифером, Мельником и Энно, которому одели не дал раствориться в толпе, как только они прибыли в Баумельбург. «У тебя нет маски? Примеришь эту?» — спросил Карлман, хотя обещал себе не сближаться со странным конюхом. Он погладил тёмно-матовую деревянную поверхность. В ней бледно поблескивал камешек. Рядом с ним зиял треугольник носа, а пустая глазница. «Какая старая!» — благовейно произнес Энна. До дяди и отца они принадлежали деду и прадеду, а до того их предкам из рода Шатенбартов. Никогда бы не подумал, что однажды надену ее на праздник масок, куда приду без Буллиха и матери. Карлман почувствовал, как на глаза навернулись слезы, и смахнул их. «Бери одну, если хочешь. Я не очень хорошо помню, что ты рассказывала мне после переправы, и не хочу больше ничего об этом слышать, пока сам не разберусь. Но мне почему-то кажется, что тебе подойдет одноглазая маска, так что бери ее и ни о чем не спрашивай». С этими словами он отвернулся и заметил, что старик Пфифер наблюдал за ними из угла. Адили едва заметно кивнул ему, а сзади раздался голос Энна. «Я ее надену», — сказал бывший конюх. «Давай держаться на празднике рядом. Эти маски должны быть вместе». Карломану показалось, что они заключают молчаливый союз. Несмотря на то, что дяди с ними не было, все равно оставалось ощущение, что они стоят вчетвером, стараясь заглянуть чуть глубже в нависший над холмами туман. Двое старых и двое молодых квенделей, каждый по-своему бдительный. «Вы только посмотрите!» — воскликнул кто-то на площади. Это Мельник вывел Карлмана из задумчивости. Маска Уилфреда была визуальным отражением его родовой фамилии, ведь представляла собой каменное лицо впечатляющей простоты, словно возникшее из глубины веков, но при этом нестареющее, мудрое и загадочное. Маску эту вырезали из дерева, но она казалась высеченной из серого камня. Мантия Мельника тоже была серой. Когда он подошел к друзьям, из-под полы вырвались белые облака. Меньший из древесных грибов чихнул. «Ух ты, Уилфрид!» — фыркнула Тильда Битерлинг и стала искать в своем грибном наряде носовой платок. «Ты пылишь, как старый гриб-дождевик». «Это все мука!» — радостно отозвалось каменное лицо. «Самая обыкновенная мука! В конце концов, я мельник, а мучной пылью можно отполировать любую ткань». Затем из переулков, ведущих на площадь, донеслись звон и пение, и зрители стали проталкиваться навстречу этим звукам, возвещавшим о скором прибытии марша колокольчиков. Процессия жаворонковой рощи оставила позади последний склон и теперь поднималась из деревни по самой широкой тропинке. Вдоль всего пути горели факелы, в окнах домов светились кривыми ухмылками выдолбленные тыквенные головы и фонари. Светили они и в садах, съели на столах и стенах, висели на живых изгородях и деревьях. По обочинам дороги выстроилась такая плотная толпа в масках, что марш колокольчиков с трудом пробился в середину. Все участники процессии были одеты в цветолеса. Звонари закутались в длинные зелено-коричневые плащи, надели маски из коры и венки из листьев и хвороста. Они размахивали палками с крошечными колокольчиками, свисавшими с ветвистых концов, словно серебряные ягодки, и вскоре над головами всех квенделей, марширующих или наблюдающих, в темное ночное небо поднялся нежный мелодичный звон. На этот раз звезды не ответили на праздничные выступления мерцанием и переливами. Облака нависали так низко, что казалось, будто дым от вспыхивающих факелов сливается с краем туманной пелены. Появились барабанчики с выдолбленными из дерева дисками, обтянутыми звериными шкурами, и под удары их барабанов и звон колокольчиков квендили бесчетными голосами затянули старую маскарадную песню холмогорья. Шляпка с ножку и грибная, колокольчики звенят. Маска, шкура меховая, что это за маскарад? Дерево, рога и клювы, вот процессия какая, По дороге, глянь, идет в ночь. Столько лиц веселых рядом, вот близки огней, Нам прогнать бы зиму надо и забыть о ней. Под барабанов дробь в пламени костров Сгинет пусть зима прочь. Квендили Зеленого Лога и Энна пошли вместе с толпой, а Гизел Мотифорд и его егерь Лаурих вернулись с двумя собаками в трактир, где жители крапа намеренно не торопились с последними приготовлениями. Мотифорды стремились выйти торжественной кавалькады одновременно с хелмлингами, когда явится марш колокольчиков, кульминация праздника. Две старинные семьи соревновались между собой в том, кто оставит в Баумельбурге самые сильные впечатления. Жители же Квендерина ничто подобное не волновало, как правило, они появлялись, когда хотели и откуда хотели. Однажды даже получилось так, что они не пришли до рассвета, потому что по дороге устроили пир где-то на берегу холодной реки или у Буковой рощи, и в этом году никто пока не видел ни одной копны рыжих волос, выглядывающих из-под маски. «Давайте отойдем в сторону от дороги!» — неожиданно крикнул спутником Биттерлинг и свернул влево от самого большого потока масок. Отсюда открывается хороший вид, но мы не в самой толче. Здесь живут две сестры Кремплинг, Иза и Камила. Карлман, ты должен их помнить, они дружили с матерью. Думаю, никто не будет против, если мы пройдем через их сад, хотя мне кажется, что они уже ушли». Договаривая, Битерлинг вошел в садовые ворота дома, увитого диким виноградом. Узкий участок выходил на главную площадь. Остальные последовали за Звентибольдом и оказались в небольшом саду среди ухоженных клумб, где почти не было снега. На излете осени здесь еще цвели последние розы и георгины, которые можно было разглядеть только благодаря красноватому свету фонаря над входной дверью. На одной из клумб мерцала тыквенная голова, насаженная на три бобовых стебля. Выглядело это жутковато, и, несмотря на праздничную суету, в Баумельбурге тихий дом по другую сторону забора показался Гортензии странно пустынным и даже немного враждебным. Она с легким подозрением выглядывала из подсовиной маски. Болтливые сестры Кремплинг хоть никогда никому не угрожали, но порой раздражали. В окнах света не было. Конечно, Иза и Камила уже гуляли на площади, иначе гости обязательно бы их встретили в саду. Поэтому пока было решено постоять за оградой сада, слушая раздававшийся неподалеку громкий звон колокольчиков. По всем тропинкам, улицам и переулкам приближались кавалькады из разных уголков холмогорья. Квендели в рыбьих масках, покрытых серебристой чешуей, пришли с парасоля и деревень у Голубого озера. Отдельной стайкой порхали призрачные создания в воздушных нарядах под вуалями, гости явились от туманных камней, уединенные горные гряды с сомнительной репутацией. С противоположной стороны, от восьми воронов на северо-западе и развалин замка над холодной рекой, на праздник слетелись черные птицы. Жители Вороньи деревни явились в искусно вырезанных масках с массивными клювами и в блестящих мантиях с черными перьями. Некоторые привязали на руки крылья и взмахивали ими вверх-вниз, как будто собирались улететь. А вот жители Болеголовьи и Мхов на Западе особенно гордились своими пышными садами, поэтому, как всегда, появились в костюмах цветов, фруктов и даже овощей. Жители Звещатки особо отличились. Прибытие их кавалькады предшествовала волна тумана, неожиданно хлынувшая на площадь из переулка. Оживленные зрители впервые неуверенно запнулись. Раздался ропот, перешедший в яростный кашель, потому что из пилены дыма появились ряженые бегуны, которые размахивали железными корзинами, стлеющими в них влажными маховыми подушками. Разумеется, эту славную идею придумал никто иной, как Дрогаш Шнеклинг, хозяин трактира туман-извещатки. Постепенно из мшистого тумана выплывали бесформенные фигуры и встречал их тревожный шепот. Они напоминали снопы сена. Такие валяются на полях во время сенокоса и жатвы. Зрители в первом ряду догадались, что это огромные охапки шелестящих камушей, сложенных так плотно, что под ними не было видно самих кведелей. Из камышовых снопов торчали скрюченные голые ветви, но хуже всего было то, что там встречались и останки животных. Длинные клювы цапель или аистов, растрепанные птичьи крылья и кости, нанизанные на цепи. Кто-то даже прикрепил собачий череп к верхней части камышового снопа, и получилась голова, очень похожая на волчью. «Мерзкие поганки!» — с горечью отвращением произнес Звентибульт. «Это должно быть приготовил наглый хозяин трактира вместе с Изенбартами. Удивительно, до чего Ада и Грифа дошли в своем рвении. Они держали все в тайне и обращались только к самым близким, а в туманах Звещатки заседают не самые добропорядочные квентили. После Совета в Старой Липе они проводили там много времени, гораздо больше, чем дрога позволила бы посидеть бедняги Фенделю, хоть тот и платил золотом». Похоже, что в звещатку пришли черные камыши, — с одроганием отметила Тильда, когда жуткая процессия проползла мимо ограды. «Интересно, пришли ли кремплинги в Бамельбург?» — задумчиво произнес Карман. «Представляю, как им неприятно это видеть». «Надеюсь, что они пришли ради своего же блага», — услышал он рядом голос Энн. «Кто знает, какие ужасы придумают их добрые соседи к концу праздника, если это только начало. Фиделия и Пермин останутся дома, если у них хватит ума. Над толпой поднялся шепот, а в костюме волк и зловещий взвыл, и вдруг издалека ему ответили. Возможно, это было лишь эхо, раздавшееся на главной площади, но вряд ли кто-то не заметил, что Камышовый волк обернулся так же удивленно, как и все остальные. «Сплошь болотные водохлебы с паутиной в мозгах», — сказал старик Пфифер так сердито, что спутники оглянулись на него, а он покачал грозной кабаньей головой. Я уверен, что это именно Шнеклин пристроил собачий череп на свою пустую, а точнее пропитанную ядом соломенную башку. Но даже вожак этой мерзкой стаи, похоже, не знает, кто отвечает на его зов. Я очень надеюсь, что это всего лишь квинделинцы. Им-то уж точно хватит дерзости посмеяться над воюющими волками. Шествие продолжалось, было не протолкнуться. Участники марша колокольчиков, как того требовал обычай, заняли места в кругу дубов. В ближайшие мгновения должны были прибыть Моттифорды и Винтерхелмлинги. Не хватало только старого Райцкера и, наконец, Квендели и Запрутия, которые тоже обещали показать нечто особенное. Зрители с нетерпением ждали, и пока толпы слуг с большими корзинами добирались из кухонь трактиров. Облаченные в яркие одежды цвета баумельбургской листвы, они принесли традиционные праздничные угощения и напитки и принялись одарять ими толпу. Там и тут весело сновали пчеловоды с маленькими желтыми мешочками до краев наполненными медовыми сладостями. В этот поздний час подавали деликатесы — напитки, сласти и копчености, чтобы поддерживать силы зрителей и участников, поскольку маскарад продолжался сутки от полуночи до полуночи. Так что, если кому-то не хотелось спать в праздничной суматохе, можно было подкрепиться плодами пастушьей сумки, пирожными из семян крапивы или пряными каперсами из настурции, а после такого угощения уже и не хотелось прекращать веселье. К лакомствам подавали бузинное вино, освежающее тело и душу, а курительные трубки были набиты колокольчиковым табаком, легендарной бодрящей травой, которую можно было купить в Холмогорье только в особые дни. По широкой площади уже повеяло ароматным дымком. Даже некурящие вдыхали достаточно, чтобы ощутить его действие. Кухарка из трактира проходила мимо садовой ограды сестер кремплинг, и квендели зеленого лога поманили ее к себе. Она подняла крышку, открывая щедро наполненную плетеную корзину, и вскоре у каждого в руках оказалось аппетитное угощение. В последнюю очередь друзья взяли бутылку искристого сидра из белой бузины и прилагающиеся к ней берестяные кружки. Старик Пифер, Биттерлинг и Мельник поглубже затянулись табаком из кисета, предложенного служанкой, и сразу же ощутили густой запах фиалок. Карлман с изумлением увидел, что Энна тоже не прочь угоститься и протягивает собственную трубку с красивой резьбой. — Не стоит, — укоризненно сказала Карлману обарная сова, хотя ни словом не обмолвилась о том, как это дерзко со стороны Энны. Курить здесь. И не вздумай пробовать за моей спиной, потому что это не доведет тебя до добра продолжала Гортензия. «Ты ведь знаешь, какое острое зрение усов, а уж головой они вертят во все стороны». «Выглядит она великолепно и впечатляюще. Можно поверить любому ее слову», — подумал Карлман, хотя Гортензия предпочитала играть роль курицы на сетке, а не ночной птицы. Обе ипостаси, однако, внушали ему почтительный страх. «Давайте вернемся в трактир», — предложил он. Служанка с корзиной скрылась в толпе, направляясь как раз в ту сторону — Хорошо бы посидеть у огня, а то сегодня довольно зябко. К тому же здесь мы пропустим шествие масок из Крапа и Фишбурга. О последнем он постарался упомянуть как можно более непринужденно. Ему не хотелось, чтобы остальные поняли, как он жаждет увидеть Гризельду в ее серебристом наряде в королевском великолепии. Карлман ничуть не расстраивался, зная, что его лицо будет скрыто под маской, хотя это и не помогло ему в случае с гортензией, когда дело дошло до табака. В ответ к нему повернулся древесный гриб. «Давай постоим здесь еще немного, мой мальчик», — спокойно удержал его Звентивольд. «Ты же не думаешь, что хелмлинги будут выходить из трактира строем один за другим? У них наверняка подготовлено более драматическое появление, поэтому можно предположить, что они уже покинули дом через Черный Ход и вернутся на площадь по одной из широких улиц. Хотя я почти уверена, что Карлмана больше интересуют Мотти Форды, которые в этом году раздобыли потрясающие маски» сказала амбарная сова, которая, вероятно, развеселилась в ауре общего праздничного настроения и под действием бузинного вина. Рядом с ней из-под маски олени донеслись звуки, которые можно было принять за сдавленное хихиканье, и Карлман с горечью отвернулся. К счастью, предсказанное Биттерлингом сбылось. Две старинные семьи, соседствующие у Сверлянки, подъехали с двух сторон с большой свитой. Об их прибытии возвестило пение рога. Возволнованная толпа раздвинулась, открыв широкий проход к кругу из семи дубов. Возможно, так вышло случайно, а может и нарочно. Мотифорды и Хелмлинги должны были встретиться именно там, в центре, у всех на виду. Карлман впервые стал свидетелем торжественного выезда хозяина замка Фишбург. Словно сам двор зимы спустился с далеких северных гор — Вернее, сошла зимняя королева, теперь восседавшая на высокой колеснице, покрытая серебристой вуалью, словно морозом и льдом. Ее появление сопровождали восхищенные возлосы. Хелмлинги ответили торжественной родовой песней. Всадники на пони под голубыми седлами сверкали серебряными шлемами, на которых сияли драгоценные узоры из веток, звеневших стеклянными сосульками. На их гордых гербах, которые серебрились на всех плащах, щитах и мантиях, мерцающая форель прыгала по лунным волнам. Хэнблинги пели об этом и призывали невидимые небесные звезды в свидетели своего великолепия. Карлман был до глубины души поражен такой роскошью, которая казалась почти чуждой в холмогорье. Самой странной и прекрасной была Гризельда в серебряном одеянии, ее голову венчала инистая корона, а нежная фигура была изящно задрапирована. Левин Хелмлинг в окружении сыновей ехал перед колесницей дочери. На пяти рыцарях блестели кольчуги, и можно было только удивляться, откуда взялась такая тонкая ковка. Должно быть, откопали гномий клад. Шлемы и мечи, которые воины носили на поясах, не уступали красотой работы остальным деталям маскарадных костюмов. Постепенно Карлману стало казаться, что реальность снова размывается туманом. Но на этот раз завеса была прозрачна, как водопад. Если пройти сквозь нее, то увидишь под ясным звездным небом землю пологих светлых холмов, наполненную той же магией, что и в юнки, листья и плоды, вырезанные в камни, которые показывала ему Гризельда в подвалах замка. Если это действительно творение народа хульдов, то подземные обитатели на самом деле ходили не среди корней, а под небом и куда более высоким, чем у Квенделей. «Из ночного неба, словно из болота, рвется к нам на землю дикая охота!» С противоположной стороны донеслось пение, такое дерзкое и вызывающее, что чудесный зимний мираж, созданный хэмлингами, рассыпался. Словно сверкающая глыба льда упала с огромной высоты, и ударившаяся о скалу разлетелась на тысячу осколков. Снова затрубили рога, их призыв смешался с громким лаем собак. Зрители с радостью обратили внимание на Фордов. их выступление было очень интересным. Не обрадовался только один Квентель. «Ролих побери. Почему они поют эту песню так, будто она принадлежит им?» Даже из-под маски возмущенный голос старика Пфифера прозвучал достаточно громко, чтобы спутники смогли разобрать его в окружающем шуме. «Хотя мне не очень нравится эта песня, она все же не принадлежит никому. Ее может петь кто хочет». Упрямо заявила Тильда. Она пристала на цыпочки, чтобы лучше видеть, и коричневая мантия ее грибного костюма вздулась колоколом. В этой песне есть хозяин, уж будьте уверены, мрачно ответила Адили. Ни одному квенделю не стоит петь ее по легкомыслию. Но ее и хранитель моста и запрутья, так сказал, один квендель из Старой Липы, вдруг вспомнила Гортензи. Мотифордою, должно быть, ее запомнили хотя лучше бы они запомнили что-то другое, а эти отвратительные маски оставили лежать на чердаке. В любом случае, и песни, и наряды вполне уместны, пусть они, к счастью, еще не мертвецы. Медленно произнес Мельник, и тут же умолк, как и большинство зрителей, которые постепенно осознавали, что происходит наверху и что приближается к яркому блеску кавалькады хелмлингов, как ночь к дню. Но форды вышли охотничьим отрядом, хищные фигуры в мрачных плащах, все до единого верхом. из их масок дружелюбными можно было назвать только две соколиных, остальные же сверкали оскаленными зубами и злобно горящими глазами. Квендели сжимали луки и колчаны со стрелами из черных вороньих перьев, и поскольку отряд был большим, вскоре стало казаться, что на площадь наступает вражеская армия. Рядом со всадниками бежали оруженосцы с факелами и длинными копьями. На некоторых из них были рогатые черепа баранов, козлов и косуль. Странное совпадение. Видимо, жители Краппа тоже повстречались со зловещими столбами и даже решили воплотить этот образ. Однако наиболее грозное зрелище представляли собой семь всадников впереди во главе с Гизелом Мотифордом в образе рычащего зверя с настоящей волчьей шкурой на плечах. На своем прекрасном пони владелец крапа выглядел столь грозно и величественно, что зрители в первых рядах даже отступили на несколько шагов. Вокруг стало заметно тише, и Квендели принялись неуверенно переглядываться при виде вожака и шестерых охотников, ехавших с ним. Среди них был еще один волк и два жутких вепря, наверняка три сына Гизела. О том, кто скрывался под маской медведя в лохматой шкуре, можно было не гадать. Рядом с его пони бежал огромный волкодав, который пошел бы только за хозяином. Потом появился олень с причудливо закрученными рогами и мертвыми глазами и, наконец, зловещего вида голова совы над узкими плечами. Только Квендели Зеленого Лога знали, что это Эмбла, и им было неприятно видеть нежную дочь Лауриха в окружении ужасных масок в кавалькаде охотников. Вокруг сновали двадцать гончих, скуля и тявкая. Тоби-терьер Гизела сидел в седле перед хозяином. «Это тоже не случайность», — сообщил своим спутникам старик Псифер. «Гизел и его слуги наверняка рылись не только в забытых сундуках, но и в старых письменах. На юге есть легенда о призрачной кавалькаде у подножия туманных камней, о том, как потерянные сыны великого народа выезжают спустя много лет из горного ущелья. У их предводителя на лошади была маленькая собачка». Кто сойдет с лошади, прежде чем пес выпрыгнет из седла на землю, тот рассыплется в прах. Так им было обещано. Но собака так и не спрыгнула. Значит, мы должны быть благодарны за то, что не рассыпались в прах, когда Тоби вывел нас из этого ужасного лабиринта. Предостерегающий произнесла амбарная сова, намекая на то, как сильно не одобряет байки Адилия о далеком прошлом. — Я думаю, это Райцкер распас нас тогда, — сказал Карман. — Где же он? Свет факела неуверенно плясал по страшной морде кабана, а слова, доносившиеся из-под маски, звучали сердечной теплотой. «Там, где хочет. Кот идет своей дорогой, и она точно не приведет его в центр ярмарочной площади Баумельбурга». Карлман робко взглянул на Дилия сбоку. Он избегал смотреть на маску Пфифера с тех пор, как умерла его мать. Теперь же с удивлением понял, что маска не кажется ему такой отталкивающей, как пугающие лики сторожки Крапа. Она излучала благоговейную силу древнего создания и огромную мощь, но в ней не было ничего по-настоящему злого. Впервые молодой Квендель понял, почему старик Пфифер мог годами смотреть на нее, повесив над камином. «Может быть, мне стоит спросить его о рогатом существе с когтистой рукой?» — подумал Карлман, вспомнив шрам, который, как ему казалось, он видел несколько часов назад. Недавно пережитое он тащил, словно тяжкий груз, отнимающий силы, который навалился на его разум вместе с другими странными явлениями с момента отъезда из «Зеленого лога». Ничто уже не казалось определенным. Карлман даже не совсем понимал, что мешало ему открыться друзьям, хотя и страдал от гнетущего ощущения затаившейся опасности, чьи нарастающие признаки видел прежде. Казалось, смертельная ловушка постепенно захлопывалась, а они все танцевали и топтались, как наивные добыча, шли прямиком в давно подготовленную яму. Карлман вздрогнул, услышав горестный вопль. Где-то в рядах зрителей во весь голос плакал ребенок, который, должно быть, пришел в ужас при виде страшных охотников. С самого появления Моттефордов толпа казалась напряженной и настороженной. Если бы они не знали, кто на самом деле скрывается за пугающими масками, никто бы не остался на месте, все бы разбежались, не дожидаясь, пока черный волк отправится на охоту. После Совета в Старой Липе Совет строителей, следуя настоятельным рекомендациям Ады Изенборд, разнес по всему холмогорью весть о том, что в этом году не стоит отказываться от новых ярких образов. Но если получится страшнее, чем во время праздника зимнего солнцестояния и ночи ледяной луны, то еще неизвестно, как это скажется на маскараде. Настало время поднять кубки и выпить всем вместе, не дожидаясь отсутствующих, ни хранители моста, ни квендеринцы пока не появились. Лоренс Просоль в весеннем наряде неуверенно пробирался между двумя контрастными процессиями в масках, прибывшими к кругу дубов. Неподвижная, словно застывшая в льду, зимняя королева и ее серебристая кавалерия возвышались перед мрачными фигурами охотников. Обе стороны заняли позиции всего в нескольких шагах друг от друга. Господа Крапа и Фишбурга были хорошо знакомы, но на какой-то странный миг показалось, что они совершенно чужие. Они стояли, словно посланцы дня и ночи, молча глядя друг на друга, и каждый, кто задумывался, какая кавалькада произвела большее впечатление, должен был признать, что хелмлинги оказались повержены. Появление темных охотников бросило угрожающие тени на их серебристые великолепия, запятнав чистоту. Мощь тьмы оказалась сильнее всякой красоты. Повисла загадочная тишина. Пока глава Бомельбурга доставал из пышных складок своего весеннего плаща серебряный кубок, никто не проронил ни слова. Одна из служанок резиды Беркин-Порлинг налила ему вина, а сама хозяйка трактиров стала рядом с сияющим парасолем, будто особенно величественная ладья. Лоренс поднял руку с кубком. Не снимая тонкой золотой маски, он огляделся, чтобы убедиться, последовали ли зрители его примеру. После минутного колебания раздался тихий шелест, большинство вспомнили о старинном обычае, и вскоре бесчисленные руки с чашами потянулись к беззвездному ночному небу. — Пусть наши праздники будут веселыми, а маски — дружелюбными! — произнес парасоль традиционное благословение, но его неуверенный ломкий голос затерялся в общем гуле. У ограды сада сестер Кремплинг его едва расслышали. Стоявшие там Квендели ответили на торжественные пожелания, как истери, повелось. «А весна пусть будет нежная, лето славное, осень золотая и зима недолгая». Все смело поднимали тосты друг за друга, салютуя берестяными чашами. «В этом году праздник какой-то печальный», — сказала Готензи. «Даже благословение вышло грустным. А где же ответные аплодисменты и добрые пожелания?» Прежде чем ей успели ответить, неподалеку раздался знакомый зловещий крик: «У Ух! У Ух! Квендели зеленого лога прижались друг к другу. Маски их оставались равнодушными, однако все знали, что каждый ищет поддержки у спутников. Кто-то совсем рядом пытался кричать совой, но получалось так громко и пронзительно, как никогда не вышло бы у маленькой птицы. Что-то приближалось со стороны главной дороги, и голос этого существа звучал странно, если не угрожающе. «Это должно быть бродяги из вещатки», — сказала Хульда с тревогой, выглянув из-за забора. «Гадкие поганки! Смотрите, на площади снова валит густой дым, и кто знает, какой чудак вынырнет оттуда!» «Гортензия права. Праздник начался неудачно, и мне это не нравится, так же, как и маски, в которых тут разгуливают». Легкая дрожь в ее голосе говорила о том, что она смотрит такими же круглыми и полными страха глазами, как и маска оленя, которым нарядилась. Там, где поднимался дым, все чаще раздавались испуганные крики. Стревоженные квендели попятились главной площади. Похоже, никто не хотел дожидаться того, что приближалось. — Святые пустотелые трюфели! — вскричала Тильда, цепляясь за руку Звентибольда. — Давайте выбираться из этого сада, вернемся в трактир! — все таки лучше посидеть среди мрачных охотников из Крапа, где, как известно, под каждой страшной маской скрывается Мотифорд, чем дожидаться неизвестно чего». «Наверное, все помнят, что совсем недавно мы слышали этот крик в самый горький час», — сказал Пфифер, и только тогда Карлман заметил, что Адилий стоит рядом с ним. Старик вдруг положил руку на плечо молодому Квенделю. «Мне очень жаль, что именно тебе, мой дорогой мальчик, приходится это слушать». Быть может, это всего лишь чья-то глупая, но весьма жуткая шутка, покричать совой. В следующую секунду ворота сада распахнулись. Внутрь протиснулись несколько зелено-коричневых фигур, которым это убежище явно казалось более привлекательным, чем толпа на площади. Они были в простых масках из коры, сучками вместо носов, в плащах, украшенных дубовыми листьями, квенделей из двенадцати дубов. Длинные ожерелья из желудей постукивали куда приятнее, чем кости на мрачных камушовых костюмах их собратьев из соседней деревьи. Дрожат волнения, новоприбывшие указали назад, туда, откуда пришли. «Ух!» — кричит ведьма в темной ночи. Они задыхались, их голоса звенели от страха. Квендели и зеленого лога в недоумении уставились в указанном направлении, а вместе с ними в ту сторону обернулись и прочие гости, которые услышали крик и застыли перед оградой. На главной дороге, которая вела на площадь, образовалось открытое пространство, куда устремился туман, из его клубов выскакивали тени. И снова рядом взвился дым от леющего мха в медном котле. Клубился дым и туман, ничего не происходило, и совинные крики тоже смолкли, как вдруг в глубине мариева что-то зашевелилось, забурлило, как налитое в чай молоко. Неясные полосы белой завесы поднимались и снова опускались тонкими кругами. В «Перьях серых брюшка. Зивет она в мертвый мир, — прошептал один из ряженых в костюме жёлуди рядом с гортензией, помолчал и добавил еще несколько строк старой песни. Гаснет очаг, и вновь холодеет тёплая кровь. Его голос угас. И тут все увидели, что из тумана действительно вышло огромное жуткое существо, которое вполне могло явиться из страны теней. Рваное одеяние развивалось, вокруг костлявых конечностей велись полоски сероватых шлейфов и вуали. В густой маховой дымке казалось, что голова этого создания не соединяется с телом, шея была длиной в половину ноги. Неописуемо мерзкая голова висела в поднимающемся дыму, похожее на череп. Лицо было истощенным, с огромными желтыми глазами. Потусторонний взгляд был устремлен в пустоту, но, казалось, не упускал ничего живого. «О Ох! О -ох «Ух!» — снова раздался пронзительный крик. Воздух наполнился ужасом. Серая дама, несущая смерть и разрушение, никогда не появлялась на празднике масок. Такого не могли припомнить даже старики. Ведьму окутывала покрывало безымянного страха. И точно так же, как вендели, не ходили в сумрачный лес, а серые ведьмы они говорили и пели в лучшем случае с тихой робостью. Упоминать о ней слишком часто или без должного уважения считалось глупым вызовом судьбе. Чем отчетливее из дымотлеющего мха проявлялось отвратительное создание, тем сильнее охватывал прохожих ледяной ужас, укоренившийся в умах даже самых беззаботных еще с волчьей ночи. Появился он крохотным сомнением, которые попытались развеять самоуверенными возражениями и заверениями в том, что несмотря на все дурные события и мрачные признаменования, никакой настоящей угрозы для холмогорья нет. Однако семена неуверенности нельзя уничтожить до конца. Теперь при виде серой ведьмы страх перед путу стал почти непреодолимым. Вопреки всем уговорам Квиндели разбежались в полной уверенности. В Баумельбург пришла настоящая серая ведьма. Однако, если все же приглядеться, она выглядела совсем не так, как у ее представляли. Гротескно длинная шея, обмотанная лохмотьями, сидела, насколько можно было рассмотреть в толчье на медленно двигающемся неуклюжем теле, а тощие руки, торчавшие из-под мантии, были похожи на длинные голые ветви. Если отогнать страх и присмотреться, то становилось ясно — это именно ветви. -ух —— снова завизжала она, и ее свита, растилая туманную завесу, настойчиво замахала дымными факелами. -ух —— Два древесных гриба в саду Изы и Камилы неожиданно вышли из укрытия. Прежде вместе с Квенделем из двенадцати дубов они в ужасе отступили к самому дому. Хульда бросилась проверить, не запертали входная дверь, когда в ответ на новый крик совы из Вентибульт и Тильда в молчаливом согласии направились обратно к забору, и ведьма оказалась совсем рядом, всего в нескольких шагах. «Клянусь всеми священными гримными кольцами мирных лесов!» громовым голосом закричал Биттерлинг, да так яростно, что сорвал с головы грибную шляпу. — Выходите все! — добавил он, презрительно указывая на возвышающуюся за забором фигуру. — Перед нами Ада Изенбард, собственной персоной! Да как она смеет! К тому же в сговоре с Грифо! Взглянув внимательнее, можно было понять, чем так возмущен Биттерлинг. Между разорванными простынями скрывались Ада и Грифо ведьму саву они изображали вместе, потому что одной Аде, очевидно, было бы слишком трудно удержать длинный шест, на конце которого висела маска. «И мы позволили им так нас напугать!» — возмущенно сказала Тильда. «Но все равно обидно, что они пошли такой дорогой». Их громкие голоса не остались незамеченными. Убежавшие было в страхе, к Квендели остановились и недуменно обернулись, послышались негодующие крики. «Ада еще в старой липе заявила, что превзойдет всех нас». Что ж, так и вышло, — сухо заметила Гортензия. В сопровождении Хульды и Мельника у Уилфрида она вернулась к ограде. Позади них ряженные из двенадцати дубов протиснулись через садовую калитку, громко обсуждая наглость Квинделя из вещатки всех и каждого. «Я всякого ожидал, когда половина жителей вещатки оделась в снопы из черных камышей», — качая головой, — сказал Биттерлинг. «И все же, клянусь ястигином трутовиком, в это я поверить не в силах». Гортензия сняла маску. Смотрела она скорее с отвращением, чем с гневом. «Вообще-то мы могли бы прямо сейчас вернуться в кубок», — предложила она. «Я бы не отказалась от горячего супа. А потом игрушку на стойке, а то и медовухи для восполнения сил. Согласны?» Тильда и боль с радостью разделили эту мысль, а Мельник так энергично кивнул, что обсыпал стоящего рядом с ним оленя мукой. Больше никто не добавил ни слова. Только тогда они поняли, что кабаны и два бородатых лесных гнома пропали. — Аделий, Кармен, где вы? — крикнула Гортензия. «Энно — Энно! Все направились к дому, но она немного опередила остальных. Никто не отвечал на ее зов, и пропавших видно не было. — Жаль, что у меня не такое острое зрение, как у настоящей амбарной совы, — с горечью подумала Гортензия. Странное ощущение затаившейся угрозы, которое не давало ей спокойно вздохнуть с той минуты, как они вошли в сад сестер Кремплинг, усиливалось с каждым шагом. Что-то было не так. От главной площади донеслись возгласы. Слово было не разобрать, но, судя по звуку, кричали не от радости. Похоже, что появление Ады Изенбарт вызвало там еще большее возмущение. Однако у Квендели Холмогорья явно не хватало здравого смысла, чтобы понять — дело зашло слишком далеко. Гортензия прошла мимо ухмыляющейся тыквенной головы на три ноги из бобовых стеблей. Огненное сияние бросало отблески почти до самой входной двери под навесом на двух деревянных столбах. Резной портик так пышно зарос вьющимися розами, что дверь наполовину скрылась за их колючими ветвями. Запоздала, осознав, что фонаря над входом больше нет, Гортензия пришла в ужас. «А делей?» — снова позвала она. Тишина была такой же бесконечной, как тьма, окутавшая двери и окна. «Куда они делись?» — произнес олень так близко к уху Гортензии, что она вздрогнула. «Но снегу остались следы». Мельник указал на садовую дорожку. Тыква светится, и кое-что видно. Должно быть, наша троица где-то за домом, и они забрали с собой фонарь». Простое объяснение звучало вполне обнадеживающе и правдоподобно. Уилфред взял дело в свои руки, и они по очереди свернули за угол, где слева между стеной дома и поросшим мхом каменной ограды тянулся узкий проход к соседнему дому. Даже при свете дня эта часть сада была тенистой, а в пасмурную ночь она попросту превратилась в мрачный туннель. И все же в конце этого туннеля можно было разглядеть ветви старого бузинного дерева, нависающие над открытой дверью. Та ярко светилась красным, рядом с ней слышалось приглушенное бормотание голосов. «Елки-поганки, может быть, вы наконец-то изволите ответить?» — спросила Гортензия с порога. «Вы, должно быть, нас слышите?» Она поспешила к боковой двери, за которой, как и подозревала, стояли те, кого она искала. Да и кого еще там можно встретить? Изу и Камилу, которые проспали начало праздника? Однако в такую ночь все возможно, и поэтому Уилфред, Биттерлинг и Хульда засомневались, стоит ли так торопиться. В эти мрачные времена незапертая дверь не сулила ничего хорошего, в нее могло войти зло. Когда они, наконец, двинулись с места, Гортензия уже скрылась в доме. «Ради всех волчьих боровиков!» — воскликнул Звентибульд. Они, наконец-то, нашли Адиле и двух молодых Квенделей, но это отошло на второй план при виде сцены, которая предстала перед ними в доме. Двери сада вели в небольшую гостиную, где стояло несколько уютных кресел и сервант с красивой посудой. В камине у противоположной стены тлело большое полено. Однако комната была наполнена таким ярким красным светом, что казалось, будто там садится солнце. Свет, что сразу же стало очевидно, исходил не только от фонаря, который старик Пфифер взял у входа и держал в руке. В центре комнаты стоял овальный стол. Его явно передвинули сюда от правой стены, где сейчас было пусто. Он мгновенно привлек всеобщее внимание. Стол мешал проходу, но это было ничто по сравнению с тем, чем он был накрыт. На зеленой скатерти, свисавшей до самого пола, стояли по кругу восемь горящих фонарей из красного гоблинского стекла. Скатерть была так богато расшита переплетенными гирляндами листьев, что могло показаться, будто из дубовых половиц в доме Изы и Камиллы поднимается увитый плющом пень. В центре между фонарями лежала красная бархатная подушка, застеленная белым куском ткани, едва ли больше носового платка. Под этим лоскутком, словно под крошечным покрывалом, лежало нечто с коричневатой луковицей. Все это напоминало изящную кроватку, возможно, кукольную, для почитаемого домашнего привидения. Разве не говорилось о такой постельке в магическом кругу огней в какой-то старинной легенде? Стол окутывало вечное вечернее сияние — Возможно, это и впрямь было святилище, где никто не дремал, а был навечно упокоен в странной постели. На тонком льне виднелись пурпурные коричневатые пятна свежей и старой крови. Рядом с подушкой с жуткой ношей стоял кувшин с водой, а перед ним крошечный будто игрушечный стакан. Сестры Крэмплин, должно быть сошли с ума, вздохнула Гортензия. Они где-то здесь, в доме? Пошли по стопам родственницы из вещатки, как мы ясно видим. — сказала Тильда, не обратив внимания на вопрос. Впрочем, на него никто не ответил, и воцарилась тревожная тишина. Никому не хотелось принимать то, чья мрачная тень веяла над красноватым сиянием. — Здесь лежит корень Мандрагоры. Это мы поняли. И тебе, Гортензия, надо бы спросить, в доме ли Фиделия Крэмплинг? — наконец нарушил молчание старик Пифер. Его голос звучал серьезно и с искренним беспокойством. «Нет, в доме никого нет. Ни ее, ни Пермина. И его двоюродных сестер, Иза и Камилы тоже. Мы только что посмотрели, Карлман и Энна как раз обнаружили открытую дверь и свет. Энна сразу понял, в чем дело, ведь он долго прожил с несчастной семьей в Звещатке. Пермин не мог оставить Фиделю одну. Раскорен здесь, то и кремплинги должны быть в Баммельбурге». Он снова сдержанно кивнул в сторону подушки и корявого создания, чье скрюченное тело и конечности отчетливо виднелись под тканью. Квендили внимательно рассматривали чудище на столе, а то и дело переглядываясь. Маски больше никто не надевал. — Это похоже на высохший труп животного, — предположила Хульда, вытирая усталое лицо уголком бархатной линьей мантии. — Святые пустотелые трюфели. Это ведь жалкий, беспомощный, отвергнутый и забытый детеныш. С этими словами она разрыдалась. И Мондрагора такая же, ужасная, очень печальная замена блоди, «Несчастного потерянного малыша Фидели, схлипывала она. Мельник и Биттерлинги бросились к ней и обняли, утешая. Расплакавшись, Хульда словно сбросила всеобщее цепенение, и остальные чуть оттаяли и вдруг заговорили друг с другом. «Почему, скажите на милость, они поставили этот жуткий стол именно так? Что это значит?» — спросил Звентибольд. Он с одраганием вспомнил ужасный вид Фиделии в старой липе, ее исколотые пальцы и кровь на рубашке. Он служит для защиты Мондрагоры, — тихо ответил Энна, который подавленно молчал с тех пор, как Гортензи и остальные вошли в комнату. В отличие от них, он близко познакомился со страданиями Фиделии, и сцена в этом доме задела его сильнее, чем остальных. Подменыши получают от приемных родителей все возможное, чтобы их ребенку было хорошо в потустороннем мире. Вряд ли он мог сказать что-то более страшное, потому что теперь все с вновь вспыхнувшим ужасом смотрели на лежавший на столе предмет и с недоумением повторяли про себя слово «подменыш». Значит ли это, что здесь, совсем рядом, лежало нечто из страны теней? Чьи зловещие руки касались его, чьи верткие пальцы сжимали, прежде чем бедная Фиделия исколола свои пальцы, потому что дряхлое корневище стало ей так же дорого, как собственный сын? Да и был ли то и в самом деле лишь сухое огрызок растения? Большое полено в камине горело так странно неподвижно, словно это был раскаленный камень из самого сердца земли. В комнате было на удивление тепло, хотя никто и не подумал закрыть дверь в сад. Быть может, под окровавленной тканью билось крошечное светящееся сердце. Или холодный камешек, кто знает, что бьется в груди со зданий по ту сторону туманной границы. Гортензия была не единственной, кто под влиянием слова, произнесенного Энна как заклинание, вдруг склонился над постелькой, чтобы посмотреть, не дышит ли это существо под тонким покрывалом. Во имя святых грибниц это действительно было так. Налетел новый порыв ветра, и лампы на столе замерцали на сквозняке. В камине раздалось шипение, и поленья запылали, как в кузнечном горне. От этого звука все подскочили. Гортензия вздрогнула, словно на нее обрушился поток ледяной воды, а не коснулся порыв холодного ветра. «Надо выбираться отсюда. Мы и так провели здесь слишком много времени», — сказала она то, о чем все подумали. «Учитывая, что на самом деле мы направлялись в винный кубок, чтобы хорошенько перекусить. С меня хватит этого дома с привидениями и всем прочим». Она решительно повернулась к двери, и Биттерлинг снова с горечью подумал, что Гортензия всегда первая выходила из оцепенения, готовая бросить вызов судьбе. Звентибольд ею восхищался. «Да, и в самом деле, нам следует вернуться на праздник и веселиться со всеми, как мы и собирались», сказал старик Пифер с серьезным выражением лица, которое плохо вязалось с его предложением. «Та «Да мы сможем присмотреть за кремплингами». За всеми четырьмя, заметьте, потому что теперь меня беспокоит и Иза с Камилой. Вышедшая за порог Гортензия снова просунула голову в комнату. Маска совы свисала с ее плеча на широкой ленте, и спутники в комнате увидели сразу две пары пронзительных глаз. Особенно пристально они были устремлены на старика Пфифера. — Аделий, скажите мне прямо, не откладывая, что еще нам нужно знать об этом чудесном месте? — Посмотри за дверью. — спокойно ответил старик Пфихер. Гортензия изумилась такому ответу и на мгновение замешкалась. Она не ожидала, что окажется так близко к новым злоключениям. Недоверчиво переведя взгляд Садилия на Энна, потом на Карломана, она, наконец, развернулась, вышла и заглянула за дверь. — О, святые трюфели! Услышав эти слова, из дома поспешно вышли мельник с битерлингами, а следом за ними и плачущая хульда. Старик Пфифер, Карлман и Энна наконец оставили корешок на подушке в покое и осторожно закрыли за собой дверь, светящейся красноватым светом опочивальни. Гортензия стояла, держась одной рукой за каменную стену. Фонарь, который вынес старик Пфифер, заставил ее сощуриться. «Вместо того, чтобы слепить мне глаза, посветите на бузину, чтобы все все увидели», — взмолилась она. Не говоря ни слова, Адилий выполнил ее просьбу, и все с тревогой посмотрели на то место, куда он направил свет. «Ой, поганки дрожащие!» Тильда не смогла сдержать крик, да и у остальных перехватило дыхание. Наполовину скрытые ветвями и последней редкой листвой, из-под ветвей на них смотрело странное лицо. Даже при ярком свете оно сливалось с садом, и потому было неудивительно, что гости не заметили его раньше. Еще лучше оно смотрелось бы на хвойном дереве, потому что как шишка была составлена из бесчисленных коричневатых чешуек, лежащих друг на друге. Нос на самом деле был сосновой шишкой, а лоб венчали ветви с длинными иголками. Глаза и маленький приоткрытый рот застыли в легком изумлении. — К счастью, это всего лишь маска, — успокоил спутников старик Фифер. Хотя то, что она здесь, и то, как она повреждена, не сулит ничего хорошего. Лицо, казалось, принадлежало безобидному древесному духу, удивляющемуся испуганным взглядом, которыми его обводили собравшиеся к венделе. И еще маска изумлялась, до чего ее довели. Она сильно потрескалась и была перепачкана кровью. Помните жабий мост? Здесь маска тоже висит на столбе, который совершенно не видно в темноте, а сейчас его можно заметить только если присмотреться. Его хорошо спрятали за стволом бузины и ее ветвями. Продолжала Дили. Только Хульда и Тильда, которые не знали, что остальные видели в тумане ужебьего моста, не заметили, что он не упомянул о заливных лугах. «Это маска изы», — печально произнес Битерлинг. «Я точно знаю. У ее сестры похожая, только на ней сверху еловые ветки. Сестры Крэплин часто помогали совету строителей, писали письма, рассылали приглашения и при каждом удобном случае подчеркивали, как они гордятся старыми семейными масками». Теперь трещины в ней показались еще более зловещими. Старик Пфифер опустил фонарь, и израненное лицо снова скрылось во тьме. Там, где красноватый луч света падал на снег, тот приобретал мрачный пурпурный оттенок. «Не буду скрывать. На земле снова кровь», — Подтвердил Дили то, что все и так увидели. Однако кое-что показалось странным. Должно быть, у корней собралась большая лужа. Страшные пятна перед кустом расплывались, как будто здесь волокли что-то большое. Кровавый след вел влево, и перед самой стеной обрывался так внезапно, словно все, что тащили до этого места, упало в пропасть за невидимой границей. Квендели молча задумались, пытаясь разрешить эту новую загадку. «Вообще-то, судя по маске, можно подумать, что Иза или кто бы то ни было спрятался в кустах бузины», произнёс мельник как можно тише, словно его могли подслушать. «Кто-то исчез с лица земли, и осталась только маска». Он едва успел договорить, как Хульда склонилась к земле и зашептала. Святые трюфели, это мне кое-что напоминает. Выпрямившись, она перевела взгляд с гортензии на Карлмана, и голос ее стал громким и пронзительным. Возможно, здесь произошло нечто подобное тому, что случилось в твоей беседке, гортензия. Да, все так и есть. Почему этот отвратительный след заканчивается так внезапно? Словно здесь провели границу, за ней нет ни единого пятнышка, а снег цел. «Сейчас я вам объясню, почему так. Потому что роковой туман опустился здесь, и в нем открылась та самая дыра». Остальные смотрели на нее молча, потому что в этих словах был смысл. Карлман почувствовал, как по спине пробежал холодок. Ему вдруг показалось, что он видит мать с Хульдой в таком невинном месте, как сад на холме, перед лицом смертельной опасности, хрупких и беззащитных. Если Иза и Камил оказались в таком же положении, они наверняка были еще менее способны защитить себя, чем Бедда, которой подвернулась хотя бы кочерга. «Мы должны выяснить, откуда взялась кровь. И здесь и в других местах, потому что это ужасное предвестие», простонал смертельно побледневший Звинтибольд. «Несчастные сестры Кремплинг, что могло с ними случиться?» «Это все паутина в мозгу и мухоморы» решительно возразила Гортензия, не позволяя страху захлестнуть всех и навечно парализовать. «Не забывайте, что мы на празднике масок. Нельзя исключать, что они все устроили сами, а точнее Фиделия в своем заблуждении. Лицо на шесте, особенно такое изуродованное и скверненное, возможно, призвано хранять то, что находится внутри», — мрачно предположила она, указывая на закрытую дверь. «Возможно, все эти колья с масками и кровь под ними, выдумки из инбартов их друзей-единомышленников», И если Ада не испугалась изобразить серую ведьму, Иза могла тоже сойти с ума и отдать свою драгоценную маску ради такой жуткой ерунды. На что только не пойдешь во славу дорогой семьи или мнимого блага страны. А значит, то, чего опасался пасечник, вполне может оказаться правдой. Весь Баумельбург уже давно заполнен этими отвратительными тварями, — бесстрастно добавила она. Старик Пхифер бросил на гортензию предостерегающий взгляд. «Если все так, то мы это выясним», — сказал он. Давайте, наконец, уйдем отсюда. И смотрите в оба. Если увидите крэмплингов, дайте мне знать». Он повернулся, чтобы уйти, и остальные последовали за ним. До самого угла дома Квендели чувствовали на себе пустой и удивленный взгляд маски в кустах бузины, оставшейся у них за спиной. По дороге к садовой калитке они с удивлением услышали внезапный шум, донесшийся с главной площади. Сначала раздался громкий топот, затем шипение свист, которые постепенно затихли над крышами Баумельбурга и над верхушками дубов в центре площади. Раздался благоговейный робот. Все поняли, что это значит, и сотни квенделей в ожидании подняли к небу закрытые масками лица. В черноте вспыхнули десятки разноцветных звезд. Снапы искры рисовали во мраке огромные сверкающие цветы, птиц, грибы, розетки и вьюнки. Картины замерли, мерцая, на несколько мгновений, протянув по небосводу драгоценные паутинки, усыпанные небесной росой, пока, наконец, не дрогнули и не погасли. Чем чаще это зрелище происходило высоко вверху, тем отчетлее вырисовывались очертания могучих облачных башен, горная цепь, теперь причудливо подсвеченная яркими цветами, мрачно нависала над празднующими. «Ах, сыроежки блестящие, фейерверк начался!» — сказал старик Пифер, тщетно пытаясь казаться беззаботным. Однако отвлечься не мешало. — Должно быть, наконец-то прибыли к Венделе и Апрутия, а с ними и Себастьян Эйхенрайцкер. Только он в Холмогорье владеет эфемерным искусством метания искр, наш хранитель моста. Аделий ободряюще кивнул спутником и снова надел маску, что остальные восприняли как приглашение сделать то же самое. Карл Монсен напоследними шагнули за порог сада, не запирая за собой калитку, которая поблагодарила их звучным лязгом. Внезапно по площади пронесся сильный порыв ветра, словно предупреждение гостям. В соседнем саду на деревьях затрепетали желтые фонари, как будто кто-то тряс там яблоню. Где-то на заднем плане завыл ветер, проносясь по аллее, быть может, по узкой тропинке, в конце которой стояло бузинное дерево. Потом вой заглушили грохот фейерверков и восхищенные крики зрителей. Над кругом дубов по широкой дуге уносился под порывами ветра каскад только что запущенных красно-золотых звезд. В их мерцающем свете можно было разглядеть огромные кучевые облака. «Пламя ревет, и барабаны грохочут. В воздухе что-то витает», — сказал Карлман, повернувшись к Энно, прежде чем они последовали за остальными. Молодой Квендель почувствовал, как расколотая маска, которой закрыто лицо собеседника, приблизилась к его уху. Ветер носится в дубах услышал он шепот Энна. — Скоро они придут. Карлман вздрогнул. Это было похоже на мрачное пророчество, но, быть может, Энна решил над ним посмеяться, заметив его страх. Прежде чем Карлман успел что-то сказать в ответ, спутник в развивающемся плаще уже опередил его и догнал остальных. Старик Пфифер целеустремленно повел маленькую группу обратно в трактир. Они шли так стремительно, насколько это было возможно, в толпе, ряженных, кишащей странными масками. В течение долгих часов до следующей полуночи на большой площади в кругу дубов будет происходить все самое интересное. Именно здесь располагались трактиры, где можно было подкрепиться днем и ночью. Гости приходили и уходили, ряженые собирались повсюду, разбиваясь на маленькие и большие группы, пока снова не расходились в общей суете под ночным небом, освобождая место другим. Несмотря на сгущавшиеся сумерки, маскарад был в самом разгаре благодаря бузинному вину, кубкам ягоды настойки и несокрушимому праздничному настроению жителей Хламогорья. Отовсюду доносились голоса, смех, пение и особенно громкие вой сверкающих ревунов, которые на время превзошли даже фейерверки. До следующей полуночи хранителю моста еще не раз предстояло развлекать собравшихся вспышками волшебных огней, и по пути через площадь Квендели и Зеленого Лога выискивали взглядами не только Крэмплингов, но и Себастьяна, который, вероятно, готовился к следующим залпам фейерверка. К ним уже подошли несколько Квенделей за пути. В этом году они нарядились в более зловещие костюмы, чем обычно, и закрыли лица плоскими масками из выцветшей коряги с холодной реки, отчего стали похожи на костлявых речных духов с их символически простыми лицами. По традиции, отдельные процессии в масках снова отправлялись с большой площади бродить по переулкам и улицам Баумельбурга. Желающие присоединялись к ним или оставались в толпе на обочине. Оттуда зеваки подбадривали прохожих, пили, болтали и праздновали — Там и тут устраивали особые пирушки по обычаям разных районов Холмогорья, танцы, хороводы, песни и игры. Гости из других деревень смешивались с местными жителями, и никто не мог с уверенностью сказать, кто скрывается под масками. Даже члены семьи, друзья и соседи порой узнавали друг друга только по голосу. Однако серой ведьмы, ада и Зенбарт нигде видно не было. Возможно, их выступление вызвало столько неудовольствия, что Аде и Грифа пришлось тихонько отойти, чтобы переодеться. — сказала Тильда Звентибольду с надеждой в голосе. — Вполне возможно, — кивнул Биттерлинг. — И это пошло бы им только на пользу. Совету следовало бы настоять на том, чтобы в этом году праздник сделали особенно веселым и ярким. — Да, и в самом деле, — согласилась Хульда, которая шла рядом с ними, кивая изящной линией головой. — Я ничуть не рада видеть маски темных сил, хотя раньше они мне даже нравились. И словно по чьему-то злому умыслу, Хульда столкнулась с возвышающейся над толпой фигурой, которая внезапно возникла будто из пустоты и непроницаемой тенью нависла над квенделями. Хульда, которая едва доставала до груди чудовище, тихо вскрикнула и отступила на шаг, радуясь, что рядом с ней битерлинги и гортензия. Старик Пфифер и Уилфрид тоже остановились и оглядели ряженого. Он был вдвое выше остальных, закутанный в черный короткий мех, похожий на коровью шкуру. На темной голове из угловатого черепа торчали не две, а несколько пар витых рогов. На Хульду возрились тускло поблескивающие глубоко посаженные глаза, которые, казалось, были прочно прикреплены к маске. — Интересно, это Томс? — шепнул Карл Монодилию. — Они сенно Сенна только что догнали остальных. — Вот так его описывала старая Йодис. Он сам по себе достаточно высок, даже если не встал на ходули, как мне кажется. Вдруг оробев, Карлман понял, что не осмелится подойти к черной маске. Она напоминала ему зловещее существо из пустыши с серой рукой в шрамах. Да и все уже закончилось. Рогатый повернулся к ним широкой спиной и стал прокладывать себе путь сквозь толпу, которая охотно расступалась. Когда чудовище отвернулось, все увидели длинный коровий хвост и перепончатые копыта. — поганки какой страшный костюм, не отличишь от настоящей твари! — подтвердил Мельник. — Если это действительно тот негодяй из Крапа, то я не удивлен, что он один наводил страх и ужас на сверлянку за несколько дней до праздника. Мельник под безмятежным каменным лицом маски еще некоторое время смотрел вслед мрачному призруку. Над толпой виднелась только верхняя часть страшного тела, затем чудовище промелькнуло, будто огромная темная птица и скрылась в бурлящей толпе. — Прочь! Прочь! — умоляюще прошептал старик Пифер под маской, словно мудрый провидец, изгоняющий проклятие, которое нависло над Холмогорьем. Но услышал его только Карлман.